Часть третья. Глава тридцать четвёртая. Двадцать третье июня тысяча двести пятьдесят седьмого года. Мы сидели в тени, прячься от изнуряющей жары, на рынке в Масиафе. И мафия спросил. «Сад Аль-Муалима. Это там находится его библиотека?» «Да». Альтер решил, что это подходящее место – для того, чтобы в целости сохранить плоды его работы. Тысячи дневников с основами обучения ассасинов и знаниями, полученными от яблока. Так он его не уничтожил. Не уничтожил что? Мафия вздохнул. Яблоко. Нет. Вообще? Брат, пожалуйста, не торопись. В нашей истории далека от завершения. Нет. Аль-Таир не уничтожил яблоко сразу же. Сперва ему пришлось подавить мятеж, начавшийся сразу после смерти Аль-Муалима. Мятеж? Да. Сразу после смерти Аль-Муалима вспыхнули беспорядки. Многие члены Ордена остались верны Аль-Муалиму. Они или не знали о предательстве мастера, или отказывались поверить в это. Они считали, что Аль-Таир просто воспользовался удачной возможностью убить мастера. поэтому его нужно было остановить. Несомненно, к этой мысли их кое-кто подтолкнул. Абас я рассмеялся наверняка. Хотя связать внутренние терзания Абаса и события, последовавшие за смертью Аль-Муалима, мог только один человек. Ведь Абас ненавидел Аль-Муалима сильнее, чем Аль-Таира. Аль-Таира остановил мятеж. Конечно, он сделал это. руководствуясь кредо, приказав Малеку и его людям не убивать, не наказывать и не причинять никакого вреда ни одному из мятежников. После того, как все успокоились, не последовало никаких наказаний. Альтер использовал свой дар убеждать, чтобы показать им путь, убедив сперва в том, что Аль-Муалим действительно был виновен, а потом в том, что он сам верен братству. Таким образом, он завоевал их любовь, доверие и преданность. Как перед новым мастером, перед ним стояла первочерред первостепенная задача на деле показать людям, как работают те принципы, которые он пытался внушить им. Он отвёл братство от края пропасти, показав ему путь. Приняв твёрдое решение, он обратился к дневнику. Туда он записывал свои мысли насчёт ордена, свою ответственность за него. И даже размышл и даже размышления о странной женщине, с которой столкнулся на кладбище, и которая альтерн не раз и не два останавливала себя, чтобы не написать, взяла в плен и заменяла те слова на заинтересовала. Конечно, она по-прежнему оставалась у него в мыслях. В основном он писал об яблоке, которое держал при себе. По ночам, когда альтер работал над дневником, яблоко стояло рядом на подставке. И когда он смотрел на него, то ощущал знакомую смесь эмоций. Гнев за то, что оно вытеснило у него из головы мысли об отце, который был не только хорошим ассасином, но и великим человеком. Страх перед артефактом, который оставался с тех пор, как Аль-Таир вперва ощутил его власть, которую он дает, и понял, что он забирает взамен и благоговение. Если в этом артефакте есть хоть что-то хорошее, я найду его, написал он пером. Но если оно способно лишь приносить зло и отчаяние, надеюсь, я найду в себе силы уничтожить его. Да, он записал в дневнике, что уничтожит частицу демо, если поймёт, что оно не несёт человеческую пользу. Так он написал. И всё же, Атейр задавался вопросом: Сумеет ли он найти силы, чтобы уничтожить яблоко, когда и если придет время? Тот, кто владел яблоком, обладал огромной властью, поэтому тамплиеры желали его получить. Но разыскивали ли тамплиеры другие артефакты? Может быть, они уже добыли некоторые. Альтаир знал, что после смерти Рабео де Сабле тамплиеры засели в порту Акры. Стоит ли напасть на них? Алтейр решил, что ни один из тамплиеров не должен владеть яблоком, и ни один из живущих людей, кроме него. Он слишком долго обдумывал это у себя в кабинете, пока не осознал, что потерял много времени, и у противника была возможность перегруппи- перегруппироваться. Алтейр вызвал к себе Малика и Джамаля и сообщил Малику, что управление орденом временно переходит к нему. Джабалю же он приказал подготовить конный отряд для похода в Акру. Ассасинам предстояло напасть на крепость тамплиеров и вырезать их на корню. После этого Малик и Джабалю шли, а Аль-Таир заметил на другом конце коридора, стоявшего в дверях Аббаса, мрачно кивнувшего ему. Последние события ничуть не способствовали уменьшению его ненависти. Наоборот, она студа Она стала куда боль, она стала куда сильнее. Глава 35. На борт Акры опускались сумерки. Оранжевый свет заходящего солнца заливал серый камень причала, и окрашивал в розовый цвет море, по мере того, как само солнце медленно опускалось за горизонт. Волны бились о мол и волнорезы, Чейки, сидявшие на столбах, кричали, но как ни странно, порт был пуст. Или, по крайней мере, этот порт. Пока Альтаир осматривался, мысленно недоумевая, куда делись тамплиеры. Слишком большой контраст был между сегодняшним портом и тем, что он видел, когда тот был наводнён людьми Сибранта. Что-то ему подсказало, что стоит поискать на другой стороне порта. Алтейр забеспокоился сильнее. Он слишком долго откладывал принятие этого решения. Не пора ли заплатить за это? Впрочем, порт оказался не совсем пуст. Алтейр услышал звук приближающихся шагов и приглушённый голос. Он поднял руку, и отряд у него за спиной замер, не более чем в тени, в... не более чем тени в темноте. Алтейр прокрался вдоль стены. пока наконец не увидел говорящих и с облегчением обнаружил, что они разошлись. Один из них вышел на пристань прямо под Альтаиром и теперь, подняв факел, заглядывал в тёмные закоулки гавани. Альтаир подумал, вспоминал ли этот человек о доме, в Англии или Франции, о своей семье. И он понял, что сожалеет, что придётся его убить. Альтаир бесшумно спрыгнул со стены. свалив дозорного, и вонзил клинок ему в шею, хотя, безусловно, он хотел бы, чтобы все было иначе. «Мон-Дью!» – выдохнул стражник и умер. Аль-Таир встал. Второй стражник шел по мокрому пирсу, освещая все вокруг факелом, в попытке разогнать тени и испуганно оборачиваясь на каждый звук. Нигде не было видно и не слышно. Его уже трясло от страха. пробежавшая крыса заставила его подскочить. Он быстро развернулся, освещая факелом причал, но ничего не увидел. Стражник пошёл дальше, вглядываясь в сумрак, и в какой-то момент оглянулся на своего товарища. Господи, где же он? Он же только что был здесь. Они прошлись до вместе, и теперь его нигде не было видно и слышно. Охранник задрожал, Он услышал хмыканье и понял, что его издаёт он сам. Задней раздался какой-то шум. Стражник обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть смерть следующую за ним по пятам. Несколько секунд Альтаир стоял на коленях возле мёртвого стражника, прислушиваясь, не придёт ли к нему на помощь подмога. Никто не появился. Альтаир встал, к нему присоединились остальные ассасины, спрыгнувшие со стены. Какие он они были одеты в белые одежды, а под капюшонами у них сверкали чёрные глаза. Без единого звука они растворились в темноте. Альтаир тихо приказал быстро и бесшумно прокрасться вдоль гавани. Прибежали стражники-тамплиеры. Альтаир обошёл их, оставив разбираться с ними своих ассасинов, и подбежал к стене. На пути у него встал часовой, но Альтаир рубанул клинком И тот упал, заливая все крое, бьющее из шеи. Ассасин оттолкнул от его тела и с трудом влез на стену. А то он посмотрел сперва на пирс, а потом на море. Самые худшие его опасения стали реальностью. Он слишком долго ждал. Перед ним раскинулось Средиземное море, золотистое от последних лучей заходящего солнца. А вдали небольшой флот тамплиеров, Альтер выруглся и ринулся от пристани в сторону доков. Позади слышались звуки битвы. Ассасины сражались с подоспевшим подкреплением тамплиеров. Тамплиеры продолжали эвакуацию. Нольтер подумал, что ключ к их внезапному отплытию может быть в крепости. Быстро, аккуратно и бесшумно он пробрался в цитадель, нависающую над портом. Бежал он и расправился с несколькими встреченными стражниками. В попытке сорвать бегство противника и заставить его обратить на себя внимание. Серый камень, из которого была возведена крепость, поглотила звук его шагов. Тамплиеров не было. Цитадель казалась пустой и заброшенной. Альтаир поднимался по каменным лестницам, пока не добрался до балкона, откуда доносились голоса. Трое человек о чем-то горячо спорили. Альтаир спрятался за колонной, желая послушать. и узнал один из голосов. Он и не знал, услышит ли он его снова, и надеялся, что услышит. Это была женщина с кладбища в Иерусалиме, храбрая львица, заменившая Робера де Сабле. Рядом с ней стояли еще два тамплиера. Судя по тону девушки, она была недовольна. «Где мои корабли, солдат?» – раздраженно сказала она. «Мне сказали, что будет еще восемь. Алтейр посмотрел на море и увидел на горизонте силуэты кораблей. Мне очень жаль, Мария. Но мы сделали всё, что в наших силах, ответил солдат. Мария. Алтейра также восхитило её имя, как осветили её подбородок и глаза, сверкавшие жизнью и огнём. Он снова заметил в ней одну особенность: она словно скрывала свои истинные чувства. Как же нам добраться до Кипра? спросила она. «Ну же, скажи, почему тамплиры перебираются на Кипр?» «Простите, но будет лучше, если вы останетесь в Акре», — отозвался солдат. Мария напряглась. «Что? Это угроза?» — спросила она. «Это предупреждение», — ответил солдат. «Арманд Бушар стал грандмастером, а он не испытывает к вам теплых чувств». «Арманд Бушар», — запомнил Аль-Таир. «Значит, это он...» «Значит, это он занял место до сабле?» Мария, стоявшая на балконе, успокоила. «Ах ты наглец!» Она прервала себя. «Ладно, я сама доберусь до лимастола». «Да, миленья», — поклонился солдат. Они ушли, оставив Марию на балконе в одиночестве. И Альтаир с удивлением услышал, как она говорит сама с собой. «Черт! Я была в одном шаге от рыцарского звания». а теперь я ничуть не лучше какого-нибудь наемника. Альтеир вышел к ней, что бы он о ней не думал и что бы не чувствовал к ней, а в том, что чувства были, он не сомневался, и ему было нужно с ней поговорить. Услышав его шаги, она обернулась и сразу же узнала. «Хм, — сказала она, — тот, кто спас меня от петли, тот украл мою жизнь». У Альтеира не было времени думать, что она имела в виду, Потому что быстро словно молнии сверкнула сталь. Мария выхватила меч и бросилась на него. Его снова поразили её скорость, мастерство и храбрость. Она перебрасывала меч из руки в руку, атакуя его с незащищённой стороны, и Альтаиру приходилось двигаться быстро, чтобы успеть отбить удары. Она была хороша, куда лучше многих ассасинов из его отряда. Некоторое время они обменивались ударами. Звон стали отражался от балкона, смешиваясь с воинственными криками Марии. Альтаир бросил взгляд назад, чтобы убедиться, что на помощь к ней не пришли солдаты, но никого не было. Ее люди бросили ее. Очевидно, со смертью Десабле, с которым Мария была близка, неприязнь к ней остальных тамплиеров только возросла. Они сражались. Они сражались. В мгновение ей удалось прижать Альтаира к перилам балкона. Внизу плескалось тёмное море. Из этого мгновения Альтаир успел подумать, что, возможно, она куда лучше его и найти в этом горькую иронию. Но её отчаянное желание победить сделало её неосмотрительной. Альтаир вырвался, с разворота сбил её с ног и прижал к земле, прижав в горло клинок. Вернулся, чтобы прикончить меня. "Вызывающе прошептала она. Нолтейр увидел в её глазах страх. "Ещё нет", ответил он, не убирая клинка. "Мне нужна информация. Почему тамплиеры уплыли на Кипр?" Она улыбнулась. "Война долгое и грязное дело, ассасин. Всем нужен отдых". Алтейр подавил себе желание улыбнуться в ответ. "Чем больше ты расскажешь, тем дольше проживёшь. Поэтому спрашиваю ещё раз". Почему вы отступили на Кипр? Отступили? Король Ричард заключил перемирие с Салах аддином, а ваш орден обезглавлен, верно? Скоро мы добудем частицу Эдемма, и тогда вы побежите. Аль-Таир понимающе кивнул. Он знал, что о ордене тамплиеров известно много, но не всё. Во-первых, то, что у ассасинов был лидер, а во-вторых, то, что ассасины не привыкли отступать перед тамплиерами. Альтаир встал и поднял на ноги девушку. Посмотрев на него, она мысленно обругала себя. "Яблоко надёжно спрятано", сказал ей Альтаир, подумав, что на самом деле это не так. Она осталась в его комнате. Альтаир подумал, как следует. Тамплиеры хорошо заплатят за эту реликвию. "Они ведь уже заплатили, разве нет?" ответил Альтаир. ведя ее к выходу из крепости. Несколько минут спустя он созвал в порту своих ассасинов. Битва с тамплиерами закончилась, порт был взят. Среди ассасинов был и Джабаль, который удивленно поднял брови, увидев Марию, и жестом приказал двум ассасинам увезти ее, а потом подошел к Альтаиру. «Почему тамплиеры так заинтересовались Кипром?» вслух подумал Альтаир, когда весь отряд двинулся дальше. Он уже решил, куда следует направиться, и времени было мало. Может, Смута предположил Джабальр, заводя руками. Их император Исаак Камнин поссорился с королём Ричардом, и теперь гнёт, и теперь гнёт в темнице тамплиеров. Альтаир задумался. Жаль. Исаак был таким слабовольным, таким алчным. Они остановились на ступенях, ведущих в порт. мимо них высоко подняв голову прошла Мария. "Те дни давно прошли", ответил Джабаль. "Теперь остров принадлежит тамплиерам, которые за дёшево выкупили его у короля. Но такие правители Кипра нам не нужны. На острове есть наши люди". <кười> <кười> "На острове есть наши люди?" спросил Альтаир. "В Лимасоле есть наш человек. Его зовут Александр". пошли ему сообщение сказал Альтаир скажи что я прибуду туда в течение недели